Глава сорок третья. Сеп проснулся и стоит надо мной, тряся меня за плечи. — О, ты отюхался? Что с тобой случилось? Я никак не мог тебя разбудить. Что случилось, малки? Я не могу ему ответить. Я не осмеливаюсь закрыть глаза. Я лежу на спине, грудь у меня тяжело вздымается, и я чувствую, как с олба стекает ручеёк пота. «Это... это сон?» — спрашиваю я. В темноте мне не видно лица Себа, только неясный силуэт у моей кровати, освещенный сиянием висящих над нами голубых кристаллов. «Сон? Нет, конечно. А что с тобой такое? Я был во сне про Гитлера, ага?» Я киваю и утираю с лба под рукавом пижама. Себ говорит. «Ладно. В общем, я проснулся, а ты был здесь, но и все спал». «Лицо у тебя дёргалось. Я пытался тебя разбудить. Уже собирался звать ма». Моё дыхание выравнивается. «Ого! Это было мощно. Я думал, что не спал. То есть я... я думал, что проснулся, но я не проснулся и... и...» Звучит тупо все плюхается обратно на свою кровать. Потом я слышу, как он фыркает от смеха. «Ты видел розу Гитлера?» Он перекатывается на другой бок и через пару минут снова засыпает. А я просто лежу. Боль в руке не прошла. Я провожу пальцами по ряду отметин от зубов и все еще их чувствую. Самую малость. Но они все еще здесь. В спальню заглядывает мама. «Ты в порядке, милый?» — шепчет она. «Я слышала, как ты кричал». «Я кричал?» «Опять Катберт?» — спрашивает она. «Ага». Мама входит в комнату, протискивается между нашими кроватями и садится на краешек моей. Она протягивает руку и гладит меня по волосам. «Ох, дружок, ты насквозь вспотел». «Совсем жуть приснилась, а?» Я киваю, а она продолжает ласково гладить меня по голове. В темноте я вижу, как она поднимает глаза, пока не утыкается взглядом в сновидатор, а потом снова смотрит на меня. «Пусть ваши сновидения сбываются!» Было написано на коробке. Про кошмары там не говорилось. Я отворачиваюсь, чтобы мама не видела, что глаза у меня открыты. «Я не хочу опять засыпать, мне страшно, рука по-прежнему болит». Потом мама начинает напевать свою песню, совсем негромко, чтобы не разбудить Себа. «Я целую вечность я не слышал и до сих пор не знаю всех слов». «Пусть будет так, будет так». Через некоторое время мама выключает с и возвращается к себе. Я засыпаю, но мне ничего не снится, кажется. Если б я остановился тогда, хуже бы не стало. Но я не остановился. Не так ли? И все стало хуже. Гораздо хуже.